Глава 13. Лука. «Брат, тебе нужно успокоить Грейсона. Прошлым вечером от него была куча проблем. Келлер чеканит слова, пока я наливаю себе кофе. Стиснув зубы, я раздумываю о том, что никому не позволю навредить семье. Прошлым вечером мы зависали в казино. Все было согласовано с менеджером и комиссаром. Оказалось, что Марко послал своих людей под прикрытием, и один из них... Попытался изнасиловать мэди в туалете. Грейсон расправился с ним, но были и другие провокации. «Я скоро увижусь с ним, мы все уладим. Думаю, что раз и навсегда». Телефон на секунду замолчал. мэди беременна. «Вот черт. Провожу рукой по лицу. Тут нужно что-то покрепче кофе. Это же хорошая новость. Уточняю я сбитый с толку его серьезным тоном». «Да, если бы сегодня утром ко мне не заходил Грейсон, который едва не прибил одного из наших новичков. Он считает, что тот не обеспечивает должной защиты, поэтому волнуется. Поговорю с ним. Ты же знаешь, что я делаю все возможное, чтобы обезопасить наши семьи, верно?» Он вздыхает. «Знаю. Лука, просто пойми нас. Ты не должен справляться с этим в одиночку. Старайся не зевать, я прощаюсь». Нужно повидаться с Грейсоном и убедиться, что с ним все в порядке. Я уже три ночи без сна. Роза не хитрила, когда говорила, что ей нужно выпить, чтобы нормально выспаться. Каждый крик — это как удар в живот. Я сочувствую ей. Прошлой ночью я обнимал ее, пока она не успокоилась и заснула. Все, что я сейчас хочу, так это проникнуть в ее разум, чтобы забрать преследующие ее воспоминания. После того, как я вылил все запасы алкоголя, Она стала очень нервной. Да и мне было чертовски больно смотреть, как МакАлан стекает в раковину. За МакАлан. Шотландский бренд виски, обладающий особым характером. Бутылка За МакАлан 1926 года была продана на аукционе за рекордную стоимость. С тех пор бренд вошел в историю как производитель самого дорогого виски в мире. Но, наверное, сейчас у Розы единственная возможность в жизни, чтобы все исправить. Я просто не могу понять, почему меня так волнует эта девушка и ее будущее. Или почему я после обеда провожу время за просмотром информации о ее жизни, которую прислал Энсо. Тем не менее, пока у меня нет зацепок, чтобы понять, кто причинил ей такое зло в прошлом. Клянусь всем, что у меня есть, я найду этого ублюдка и накажу его. Допивая кофе, я смотрю на золотые часы. Десять утра. Она может проснуться в любой момент. Отставив в сторону кофейную чашку, запускаю кофеварку, чтобы приготовить для Розы свежий напиток. Она помешана на всем сладком, поэтому достаю из холодильника молоко и карамельный сироп. Я улыбаюсь, когда слышу на лестнице ее легкие шаги. Знает ли она, что я обнимал ее во сне? Я не хочу, чтобы знала. Не хочу, чтобы она смущалась. Она со вздохом взбирается на высокий стул. «Доброе утро, Ворчунья. Приветствую я», наливая ей дымящийся кофе в чашку. Под глазами у нее круги, а лицо посерело. «Роза, как ты себя чувствуешь?» Интересуюсь я, поставив перед ней чашку и устраиваясь напротив. Она смотрит куда-то мимо меня и молчит. «Роза», девушка качает головой. «А?» Я спросил, «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — отвечает она, придвигая к себе чашку. «Мне нужно идти». В холодильнике есть все необходимое. Когда вернусь, приготовлю нам ужин. Она кивает. Я со вздохом смотрю на ее худую фигуру. Она не отказывается от еды совсем, но этого недостаточно. На нее заметно влияет синдром отмены. И если к этому добавить ночные кошмары, то я могу лишь догадываться о том, что нас ждет впереди. Я не хочу стать свидетелем чего-то ужасного. Этого не случится. Когда я прохожу мимо... Она останавливает меня за руку. Смотрю на нее. «Спасибо», — шепчет она, избегая смотреть в глаза. Я замечал розовый румянец у нее на груди. «За что?» — уточняю я, затаив дыхание. Я и так знаю, что она собирается сказать. «Я знаю, что ты помогаешь мне справляться с ночными кошмарами, Лука. У меня еще никогда не было такой поддержки», — говорит она и протяжно вздыхает. «У меня покалывает в груди». Я даже не могу представить, насколько ей тяжело. Как долго ты с этим живёшь? Она прикусывает нижнюю губу. Шесть лет. Сжимаю её руку. «Я чертовски тебе сочувствую», — шепчу я. Она убирает руку, а я делаю шаг вперёд и за подбородок поднимаю её голову. Эти большие тёмные глаза смотрят на меня, и у меня перехватывает дыхание. «Назови его имя, Роза. Мне нужно его имя. Я позабочусь о том, чтобы его не стало». На ее лице мелькает страх, и она сильнее прикусывает губу. У нее по щеке катится слеза, и я смахиваю ее пальцем. Она закрывает глаза и медленно качает головой. «Не могу. Не заставляй меня». «Тише, все хорошо». «Однажды, когда ты будешь готова, ты назовешь имя, и я покончу с этим. У меня сжимаются челюсти, когда думаю о том, как накажу этого мерзавца, но я продолжаю нежно гладить ее лицо». Опустив глаза, она теребит нижний край своей футболки. «Лука, я же не твоя личная проблема, требующая немедленного решения. Как только я уеду отсюда, то вновь стану сломленной девушкой, пытающейся вернуть контроль над своей жизнью. Во мне с новой силой пробуждается желание защищать. Я не могу просто махнуть рукой на все те депрессивные вещи, что она говорит. Я постараюсь поскорее закончить дела, чтобы вернуться к ней. Может, не стоит уходить?» «Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?» «Я могу остаться с тобой, если тебе это нужно». У нее дрожат губы и на лбу выступают капельки пота, но она отрицательно качает головой. А я думал, что мы уже прошли стадию абстиненции. Когда у нее начались кошмары, она стала похожа на саму себя.